Глава 5 Лягун ждал людей там, где они расстались вчера. Дарф вспомнил о подарке, забытом в суматохе дня рождения. С раскаянием подумал, что надо было показать странный шар отцу, и забыл об этом. Лягун уже без бинта на передней лапе поманил друзей за собой. «Он что же, предлагает там лезть по болотным топе?» – проворчал Борята. «Других путей он не знает философски», – пожал плечами дар. «Подожди здесь, я попробую с ним объясниться». Он медленно, чтобы не пугать пучеглазые болотное существо, приблизился к нему, присел на корточки «Далеко идти до того места, где ты нашел шар?» Легун проквакал дважды, ткнул за спину лапой, Еще раз квакнул. Если далеко, мы не пойдем. Ты здесь хозяин, и можешь перебираться через трясины, а мы живем на суше, и по болотам ходить не приучены Легун, не сводя прозрачно-желтый глаз с человека, отполз, поквакал, еще чуть отполз, оглядываясь, поманил Дара ткнул лапой вперед, нырнул и тут же появился снова. «Понимаю», – задумчиво кивнул удар. «Другого пути нет. Поднялся, посмотрел на приятеля. Что будем делать? Я-то смогу пройти, а ты?» «Что, я тебе болотный уж что ли?» – огрызнулся грузный барято. «Спроси, может, мы подскочим туда, в летаке, возьмем его с собой?» «Вряд ли он полезет в летак». Но идея хорошая. Дар повернулся к терпеливо ждущему их лягуну. Предлагаем прокатиться к твоему схрону на машине, по воздуху. Понимаешь? Он передал мысленный образ летака нарисовал, как в него садятся люди и лягун. Так мы доберемся гораздо быстрее и без усилий. Легун забулькал водой, нырнул, вылез на кочку, квакнул отчетливо, будто сказал «нет» слабо пошевелил лапой. Он явно не хотел лететь. «Тогда мы сделаем так. Ты показываешь дорогу, мы летим за тобой на машине. Согласен?» «Квак-квар! Квава! Блак-квар!» «Разговорился, хихикнул Борята. Беги за летаком, я подожду. Побеседуй с ним». «А мне дадут? Скажешь Малху, что летак нужен мне». Борято помчался выполнять распоряжение друга, одетый по походному блестящий уник, которому не прилипала грязь и который защищал хозяина от укусов любых летающих и ползающих тварей. Дары сам надел такой же костюм, понимая, что в нем лазать по болотам сподручнее. Борято вернулся на кутере через 20 минут, довольный тем, что ему удалось самостоятельно уговорить сторожа дать летак. «Ну что?» убедил зеленого лететь с нами садись рядом я поведу дар забрался в кутор на место пилота махнул рукой лягуну веди мы за тобой болотный житель плюхнулся скотчки в коричнево зеленую жижу поросшую ряской и водорослями исчез Вот умрот хлопнул себя по колену барята Как же мы за ним полетим, ежели он будет плыть под водой? Ничего, не потеряемся. Дарос сосредоточился на фиксации клеваний псиполя и уверенно повел летак над болотом, обходя редкие деревца, окочки, островерх и пни. Легун передвигался на удивление быстро. Болото было его стихией, родным домом, каким для человека стал лес, и он... Чувствовал себя здесь вольно, как рыба в воде, хотя по ощущениям дара еще не оправился полностью после полученных от черного атылоида ран. Большую часть пути, около 20 километров, лягун прошел под поверхностью трясин, изредка всплывая, чтобы убедиться, что его спутники не отстали. По суше он продвигался намного медленнее, хотя сушей, болотной пригорки и поднятие назвать было трудно. Попадались и сухие холмы, совсем голые, почти без растений, и холмы, густо заросшие голоствольным сосняком. Легун эти препятствия обходил стороной. Иногда на его пути встречались другие легуны, плыли какое-то время рядом, переквакиваясь, потом возвращались к своим занятиям. Весь путь от границы болота рядом с хутором до границы Черноболи, которую открыл дар прошлой ночью, занял полтора часа. Легун бесшумно вынырнул посреди черного омута с редкими листьями кувшинок и россыпью желтеньких звездочек пузырчатки, помахал лапой. — Приехали, — с облегчением сказал заскучавший Бариат, озираясь. По-видимому, это был самый центр в фишеского болота, окруженный стеной осоки, кустистой крапивы, шапками гигантского плавающего мха и черно-зелеными стрелами камыша. Коричневое месиво с круглыми пятнами бледной зелени, зеркалами черной воды, трясина, топь глубиной около 25 метров. Легун ткнул лапой вниз, как бы приглашая людей следовать за ним. «Он что, сдурел?» — хмыкнул Борята. «Вряд ли ли так, настолько герметичен, чтобы на нем можно было плавать под водой!» Легун нырнул, вынырнул, снова сделал жест лапой, смысл которого был абсолютно прозрачен. «Не вздумай!» — начал Борята. «Жди здесь!» — перебил его дар, отбросив колебания. «Я нырну за ним один!» «С ума сошел!» «Посмотрю, что там над ней. Через минут пятнадцать вернусь». «Захлебнешься! Это же трясина!» Дар похлопал приятеля по плечу, плотнее соединил ворот у Ника на шее, на запястьях рук, на лодыжках. «В случае чего я подам знак. Вызовешь дружину по рации. Но я думаю, все обойдется». Он подбегнул Барятии и перекинулся через борт кутера. Вошел в воду почти без плеска. Потемнело. Вода была коричневого цвета и почти не пропускала солнечных лучей. Ее температура держалась на уровне 15 градусов выше нуля. Не слишком холодно, но и не очень приятно, хотя дар мог долго находиться и в ледяной воде. Включилось гиперзрение. Горизонт видения плавно расширился. В болотной мути проступили очертания обитателей болот, ленточных червей, тритонов, пиявок, головастиков, личинок, разных насекомых. Легун висел рядом стеклянно-блестящей торпедой, наблюдая за человеком. Дар помахал им рукой. Увидел ответный, зовущий жест. Они поплыли один за другим, постепенно погружаясь. Плыть было нелегко. Болотная вода имела большую плотность, чем речная, и по мере погружения эта плотность возрастала, соответственно, давлению превращалась в илистое месиво. На глубине 15 метров Дар почувствовал, что долго плыть не сможет, несмотря на весь свой физический потенциал. Он мог не дышать воздухом больше часа, поглощая кислород из воды кожей тела, однако в глубине болота кислорода как раз было мало, а перестраивать метаболизм на иную энергетическую основу, метановую, не хотелось. На это ушло бы слишком много времени. Словно почуяв состояние спутника, Легун остановился, поднял обе лапы, соединив их в круг, ткнул лапой вниз. Видимо, пункт назначения находился уже недалеко. Дно болота, слой плотной жижи, приблизилось». В одном месте из этого слоя выпирал округлый бугор, похожий на стеклянный волдырь. Дарни сразу сообразил, что это на самом деле не стекло, а пленка силового поля. Сердце заработало чаще, требуя кислорода. «Не успею», — мелькнула сожалеющая мысль. «Придется подниматься на поверхность». Легун. Прекрасно, ориентирующийся в полной темноте, я подплыл ближе, дотронулся до плеча Дара и нырнул в слой мути. «Вот оно, как котенок!» – подумал молодой человек, устремляясь за ним. «Пять метров до дна, четыре, три, дно!» «Где же проводник?» Сознание начало туманиться, меркнуть в ушах, поплыл комариный звон. «Руки и ноги сделались ватными!» Кто-то потянул его за руку. Дар судорожно трепыхнулся, сунулся головой вперед в надвигавшуюся скользкую холодную стену. Голова почувствовала упругое сопротивление, мышца лица свело, как от легкого электрического разряда. Еще одно усилие, и он вывалился на мокрый, от пролившейся жижи пол какого-то строения. Вскрикнул от боли в ушах, от резкой смены давления, едва не лопнули перепонки. Сознание окончательно померкло и восстановилось через недолгое время. Организм успешно справился с изменением окружающей обстановки, переключив физиологический комплекс с экстремального на нормальный процесс энерго- и воздухообмена. Дар сел, таращась в темноту, Открылось гиперзрение. Темнота послушно отступила, показывая внутренности воздушного объема, в котором оказался ныряльщик. Легун тоже был здесь. Сидел смирно, рядом, выставив коленки в разные стороны и терпеливо ожидая, когда человек придет в себя. «Привет, Сусанин! Ты куда меня завел?» Болотный житель проквакал целую речь, раздувая шейный мешок, дернул верхней лапой, как бы прощаясь, и нырнул в бликующую стену за спиной. Продавил ее, силовое поле все же исчез. Он сделал свое дело. «Спасибо», – пробормотал дар ему вслед. «Итак, что же прячется на дне болота, под двадцатиметровым слоем жижи и силовым колпаком. Что за сооружение? Чье оно? И сколько ему лет? Он поднялся на ноги, ощущая покалывание в ушах и нехватку кислорода. Атмосфера здесь имела ощутимо большую плотность, чем на поверхности болота, и давно не обновлялась, судя по запахам сырости, плесени, гниения и разложения хотя, с другой стороны, это могли быть и запахи жижи, просочившиеся сюда во время прорыва поля. Дар ладонями счистил грязь с лица и волос, сделал два шага вперед по ровной твердой поверхности, заскрипело, он нагнулся, мелкие камешки, песок, на искусственное покрытие, похоже, мало. И что это за громада впереди? Он напрягся, раздвигая диапазон видения и обомлел. Перед ним высился самый настоящий двухэтажный деревянный терем с тремя коньками, с красивыми витринными окнами, с резными наличниками, балясинами и перилами. Терем стоял прочно и основательно, как будто не прятался в глубине болотной топи под защитной завесой а гордо высился среди таких же теремов где-нибудь на хуторе Жуковец или Смолены. «Смятой наставник», — прошептал Дар, — «это же чье-то поместье. Здесь раньше находился хутор, в же легенды правду отражали? Хутор действительно ушел под болото. Чье же это владение?» Он двинулся вокруг терема, простоявшего под куполом не меньше нескольких сотен, а то и тысяч лет. Кто же накрыл его силовым полем, желая сохранить дом? И зачем это сделано? Вот крыльцо. Ступеньки скрипят, рассохлись от старости. дверь отсутствует, понятно, терем только маскируется под естественное происхождение. Материал его стен вовсе не стволы деревьев. А двери были сделаны, как и в городских зданиях, из особого порошка с подпиткой силовым полем. Податель энергии отключился, двери рассыпались. Но поскольку защитный купол все еще стоит, значит, генератор работает. Есть возможность включить свет и побеседовать с компьютером. Дар настроился на поиск электромагнитных полей и почти сразу же обнаружил источник слабых колебаний. Ничем иным, кроме как вириалом инка, источник быть не мог. «Давай-ка познакомимся, приятель. Меня зовут Дар. А тебя как?» В голове вспыхнуло колечко эфемерного света. Тихо прозвучал тоненький звоночек, затем раздался ровный, лишенный интонации мысли голос. «Вы нарушили периметр частного владения». «Прошу прощения, я не знал, что это частное владение. Могу я спросить, кому оно принадлежит?» Тихое шрушение мысли фона. «Я не получил конкретных указаний насчет информационного обмена с незваными гостями. Вынужден применить...» Послышался отчетливый треск. В темноте диверного проема вспыхнул клубочек электрических молний. Голос инка прервался. пульсации его энергосферы медленно угасла. Дьявол облился холодным потом Дар, ожидая, что сейчас защитное поле исчезнет и на него рухнет вся толща болота. Но все обошлось. Энергопитание домового инка отключилось по причине спонтанного короткого замыкания в сети. Но генератор поле к счастью, продолжал работать. Что ж, придется обходиться без света и без проводника. Дар поднялся на крыльцо, шагнул в проем двери. Тотчас же под потолком помещения разгорелся оранжевый уголек. Включилось аварийное освещение. Странно, здесь несколько управляющих систем. Впрочем, это совсем даже неплохо. Легче будет искать. Что искать в самом деле? И где Лигун обнаружил здесь тот волшебный шар? Дар огляделся. Небольшой холл со старинными ликонами на стенах, написанные маслом. Вероятно, портреты предков, неведомых хозяев дома. Детская коляска в углу. Игрушки. Везде толстый слой слежалой пыли. Следы. Ага, это следы. Легуна, А рядом... Дар нагнулся, разглядывая четкие рубчатые следы человеческих ног. Точнее, сапог. Здесь не так давно побывал человек. И назад, судя по всему, он не выходил. Дыхание скачком участилось. Включился сторож организма. Поле зрения снова расширилось. Дар застыл, сканируя помещение терема щупальцами пси-поля. Тишина, мертвый покой, запахи безнадеги и старости. Нигде никого. Только в двух местах сонно помаргивают электрические сгустки. Следствие работы каких-то приборов. Странно. Где же тот, кто оставил следы? Куда он запропастился? Дарби шумно двинулся вперед, Вспомнил о Боряте, Задержался на миг, чтобы передать ему Успокаивающий импульс. Зашагал дальше. Три двери в разные по объему помещения, Лестница на второй этаж. Следы ведут туда. Пойдем и мы, в этом направлении. Еще один холл с красивыми деревянными идолами, книжный шкаф, груды стекла и книг на полу, пыль, две двери. Одна молочно-белая, матовая, с рисунком трещин, и наплывов не поймешь, из какого материала. Вторая металлическая, сверкающая, новая, словно недавно поставленная, чуть приоткрыта И вела она в печенье которого дар Не видел, несмотря на свой достаточно мощный пси-прожектор. Комната была заэкранирована. «Вот он где прячется», — сказал мысленно сам себе молодой человек. Вошел и затаился. «Кого он ждет? Меня?» Он постучал в дверь костяшками пальцев. «Разрешите войти?» Молчание в ответ. Пустой шелест мыслифона, пульсация крови в голове. «Тишина. Есть здесь кто-нибудь?» Снова молчание. Дарт толкнул дверь, тяжелую, массивную, как в старинных сейфах, шагнул вперед. Комната была небольшой, 4 на 5 метров. Стены ее серебрились инем и были металлическими на вид с решетками сложного рисунка по всей площади. Такими же были потолок и пол. В комнате стоял стол из прозрачного материала, зеленоватого цвета, необычной формы, шкаф из такого же материала с какими-то предметами на полках, кокон кресла операционной системы неизвестного назначения, кресло, оконвенная сумка с молниями, брошенна в кресло. Кроме того, на стене напротив двери висели две картины, светящиеся так, будто они были окнами, в красочные полные жизни и необычных природных форм миры. Картины манили, притягивали взор, волновали, будоражили воображение, и Дарни сразу мог оторвать от них взгляд. Вспомнил о человеке, след которого привел его сюда, вздрогнул, озираясь, ожидая, что тот сейчас выберется из какой-либо замаскированной двери, Однако шли минуты, а никто не объявлялся. Комната была пуста, кокон, кресла не прятало внутри себя оператора. Человек, зашедший сюда, таинственным образом исчез. Лишь запах его остался, наряду с болотными запахами. Легун тоже побывал здесь, тонкий, бодоражащий, ощутимо чужой этому дому и одновременно знакомый шевелящий память. Дарна прякся вспомнил. Такой запах издавал наставник во время занятий. Не запах пота и кожи, а скорее запах силы. Куда же ты делся, милый друг? Назад не выходил, это точно. Там только следы лигуна ну и здесь тебя нет. Магия? Или сверхтехнология? В хрониках сказано, что люди владели системой мгновенного транспорта, метро. Но оно заблокировано не работает уже, бог весть, сколько лет. Неужели ты владеешь секретом включать его в нужный момент в любой точке пространства? Кто-то посмотрел на гостя. Дарв сдругал, ища источник угрозы. Потом понял, это на него... Посмотрели картины. Заинтересовался, подошел ближе, разглядывая висящие в воздухе без каких-либо креплений, приспособлений, не имеющие рамок прямоугольники. Одна была побольше, метр по длине и сантиметров восемьдесят в высоту, другая чуть поменьше. Но самой удивительной особенностью картин оказалась толщина. Дар едва не порезался, дотронувшись до края картины. Настолько она была тонкой, буквально сотой доли миллиметра, если не тысячной. ма ма прошептал Дар, вглядываясь в творение неизвестного мастера, больше похожие на цветные фотографии, нежели на картины. На первой был изображен инопланетный пейзаж. Странное дерево слева с темно-зеленым кружевным стволом, состоящим из жил, дырчатых древесных наплывов и пленок, опирающиеся на растяжки ходульных корней. На концах его сросшихся варки и паруса ветвей шапки крупнозернистой желтой пены. Холнистая оранжево-сиреневая равнина заросшее белым бамбуком с вершинами расходящимися дымными султанами, опускается к подножию горной страны дикой красоты. На фоне гор спиралевидные металлические на вид постройки со шпилями, вонзавшимися в розово-жемчужное небо. На переднем плане рядом с деревом громадный зверь с динозавра, в ромбовидной, блестящей, изумрудной зеленью броне и с головой зубастой черепахи. Он поднял четырехпалую когтистую лапу и чуть повернул голову, глядя куда-то в угол картины, где виднелся крупный коричневый валун, пробитый насквозь круглой дырой. Вторая картина представляла собой Исполинский кратер, накрытый алым куполом неба со слоистыми стенами, сложенными из сверкающих кристаллических пород. В центре кратера повис гигантской запятой огненный фонтан, окруженный кольцом сизого дыма. Перед фонтаном виднеется сортутно блестящий бок какого-то аппарата, А рядом с ним высится мрачная черная фигура, карикатурно напоминающая человеческую. Намеки на руки, бугор головы, выпуклый зад. От фигуры исходит волна угрозы и силы, будто она живая. Еще Дар заметил чуть в стороне на фоне скал некий туманно-стеклянный блик, напоминающий просверк крыла птицы в полете. Он покачал головой, понимая, что видит нечто совершенно необычное, неординарное, с виду только прячущееся под знакомыми предметами, в данном случае картинами. На самом деле эти картины представляли собой некие артефакты, являющие иной смысл. И они для хозяина явно имели немалую ценность, раз он поместил их в экранированную комнату, а потом еще накрыл весь дом силовым пузырем. Какое-то беспокойство зародилось в груди дара, не выходя на уровень ощущений. Тем не менее он очнулся, с сожалением оторвался от созерцания картин, прислушался к себе. Что-то изменилось на поверхности болота, и это изменение было негативным. Настала пора возвращаться. Он шагнул к порогу и задержался у шкафа с открытыми дверцами. Бегло оглядел покоившиеся на полках предметы. На самой верхней лежал изумительной красоты кинжал с рукоятью, пересекающей в двухстороннее лезвие. По рукояти струился выдавленный узор, петлистая нить с более глубокими, но маленькими, с булавочной острие отверстиями. Выглядел он как-то странно, необычно, не как оружие, а как замаскированный под кинжал более массивный и глубокий объект. Чуть ниже располагался самый настоящий круглый стакан, сотканный из переливающихся на свету золотых паутинок. Дар невольно дотронулся до него, снял с полки, любуясь узором, похожим на звездное скопление. Стакан был почти невесом, но тоже казался массивным и глубоким, как бездонный колодец. Камешек, величиной с ладошку ребенка, толщиной в палец из серого с черными прожилками зернистого материала, с виду обыкновенный округлый речной окатыш, если бы не мигающая желтая искра на одной из сторон. Дар взвесил его, ощущая необычную легкость окатыша, перевернул и вздрогнул, открыв рот. Камень, Исчез! Святой наставник! Куда он подевался? Дар посмотрел под ноги, сомневаясь в своей трезвости, но камня не нашел и не мог найти. Он его не ронял, а Катыш исчез сам, будто мгновенно испарился». «Лучше здесь ничего не трогать», – рассудительно проговорил внутренний голос. «Эти экспонаты не зря охранились столь надежно. Они только похожи на знакомые вещи, а внутри могут быть совсем не тем, чем кажутся». На нижних полках стояли лежали еще три интересных предмета. Витая свеча с наплывами стеарина, верх которой подрагивал, как желе, и испускал почти прозрачную струйку дыма. Чаша из черного металла – изукрашенные письменами и большой фолиант с массивной кожаной обложкой и бронзовыми застежками. Эти предметы Дар щупать не стал. «Я еще вернусь», — пообещал он сам себе, заинтригованный открытием странного музея. Его и в самом деле заинтересовало и озадачило исчезновение хозяина, вошедшего в тщательно заблокированное помещение оставившего следы и затем испарившегося, как дым. Да и экспонаты, музея стоили того, чтобы осмотреть их более тщательно и разобраться с тайной происхождением в более спокойной обстановке. Все они казались более сложными и массивными, чем можно было предположить, и роднила их некая метафизическая глубина и скрытая неведомая сила. Не оставалось сомнений в том, что Легун именно здесь нашел магическую сферу с тем же потенциалом и подарил человеку знак благодарности за спасение. Как он догадался о существовании под силовым пузырем древнего строения, каким образом проник под оболочку, наткнулся на специальное окно, оставалось загадкой. Но факт оставался фактом. Овчишское болото скрывало в своих глубинах Тысячелетний артефакт, сохранившийся до нынешних дней. Теперь дар уже сомневался, что его встреча с ателоидом и спасение лягуна были случайными. Как и координаты испытания, черноболь, который он разминировал благодаря вмешательству тех же ателоидов, граничила с болотом, а черные люди искали именно в щи древний хутор – располагавшийся в этих местах тысячи лет назад? Уж не является ли терем на дне болот одним из строений хутора? И не этот ли терем искали ателоиды? Что-то сверкнуло на полке в шкафу. Дар вытаращил глаза. Исчезнувший камень Акатыш возник на прежнем месте, словно выпрыгнул из воздуха, мигая покрасневшей искрой. «Чудеса в решите Ведь его же не было! Что это за галыш такой, отвергающий законы физики? Или он подчиняется законам другой физики? Неземной?» Дар преодолел соблазн перевернуть камень еще раз. Двинулся к выходу. Деверь оставил открытой, собираясь на самом деле вернуться сюда в ближайшее время, но уже более подготовленным к изучению свойств коллекции. Оглянулся, отзываясь на ощущение взгляда, висевший в воздухе без опоры, Харсидо снова посмотрели на человека, оценивающего и с надеждой, будто ждали от него какого-то действия. «До встречи!» — сказал молодой человек. «Я вернусь!» Он спустился на первый этаж терема, поколебался немного, но все же толкнул одну из дверей, ведущую в большую, судя по пси-эху, комнату. Дверь задрожала и рассыпалась на стройке серой пыли. Вероятно, комната раньше служила спальней. У стены виднелся ровный, продолговатый холмик пыли. Все, что осталось от кровати. Другая стена представляла собой пересечение гнутых матовых поверхностей и стоек с пятнами серебристого налета. Три самые настоящие сосульки свисали с потолка. То система освещения, то какие-то технические устройства. Еще два это этажерчатых холма пыли. Стол и кресло. Несколько молочно-белых обручей на стене слева. Внутри одного из них объемная фотография мужчины в расцвете лет и красивой девушки. Еще одна фотография тоже мужчины. Суровые лица, сероглазые, с твердым волевым подбородком. И еще двое мужчин рядом, смуглые, с характерным разрезом глаз и высокими скулами, и гигант с очень знакомым лицом, очень знакомым. Дар почувствовал, как завелось сердце, и горло сжал спазм. На фотографии был его отец, князь Вяторуссии, бояр Железвич. «Не может быть!» Дар шагнул в комнату, поднимая облачка пыли, подошел ближе. «Нет, это был не отец, но человек на фотографии был так похож на него, что не приходилось сомневаться в их родственной связи. В голове поднялся тарарам». На сознание обрушился град вопросов. Как, откуда, почему, кто изображен, где снимались, каким образом родич Железвич оказался в этой компании. Потом Дар опомнился, привел мысли в порядок, снял со стены фотографию, как живые, и спрятал на груди под уник. Сыпался по лестнице на песчаную площадку перед теремом, безошибочно определил проход в силовом пузыре, по пульсации, видимой в радиодиапазоне окружности. Автоматика защитного купола еще работала и без особого сопротивления пропустила гостя за пределы охраняемой территории, хотя потребовалось значительное усилие, чтобы преодолеть давление массы болотной жижи, стремящейся затолкать человека обратно. Через несколько минут Дар вынырнул на поверхность трясины. Для этого ему пришлось в 10 десятеро уменьшить вес тела. Иначе выплыть из густого, вязкого месива не удалось бы. Интуиция не подвела. А обстановка на болоте изменилась, пока он отсутствовал. Летак Боряты обнаружился в сотне метров от того места, где его оставил Дар в тени гигантской красной ели. Как только Дар поднял руку, Летак сорвался с места, метнулся к нему. Наконец-то выдохнул Борята, помогая другу забраться в кабину. Я уже беспокоиться начал. Тут недалеко еще два литока крутятся, вынюхивают что-то, следят друг за другом. Мне это показалось подозрительным, я... Где они? Перебил словоохотливого приятеля Дар. Здесь, с полкилометра на юг, есть еще одна топь, не меньше этой. Из нее речка вытекает. Вот там они и кружат. Ну что, помчались домой? Да ты хоть что-нибудь... «Интересно, я нашёл. Потом расскажу». Дар сел на место пилота, поднял кутер повыше и вскоре заметил в коричнево-зелёном растительном пространстве просиявшую золотом точку. Это действительно был летак, небольшой, поменьше кутера, и что-то в его обводах показалось Дару знакомым. Он напряг зрение и отчётливо увидел под стеклянным колпаком аппарата, «Двухместный пенас. женские головки. Светлую и темную. Дарья. Что?» – не понял Борята. «Это те самые девушки, Дарья и Аума, с которыми мы познакомились в Брянске. Не может быть, что они здесь потеряли, на болоте». Дар сосредоточился на полевом зрении и ощутил, увидел еще один летак. Прятавшись в густых зарослях папоротника на краю топи, судя по поведению его пассажиров, они с живым интересом следили за аппаратом девушек, который то ходил кругами над топью, то зависал на одном месте, то опускался к самой поверхности болотного пространства. — Что они делают? — прошептал Борята. — Ищут, где можно искупаться, — бурнул Дарм. Интуиция подсказывала, что их новая встречи с девицами тоже не случайна. Незнакомки явно что-то искали там, в городе и здесь, на болоте. И, возможно, это был тот самый терем, в котором только что побывал Чистодей. «Давай, подъедем», — предложил Борята. Ответить дар не успел. Прятавшийся в зарослях летак вдруг метнулся к аппарату с девушками. Сверкнули две изверистые голубоватые молнии, неяркие в свете дня. Одна прошла мимо, вторая вонзилась в корму пенаса. Сверкнула тусклая вспышка, аппарат развернуло, и он стал косо падать в болото, оставляя за кормой дымный хвост. «Что они делают?» — воскликнул Борята. Дар не ответил, уже мчась к месту неожиданного боя, выжимая из кутра все, на что тот был способен. На преодоление дистанции, отделяющих от места развернувшихся событий, потребовалось всего 10 секунд. Пассажирки Пенаса пытались остановить падение, и это им удалось. Но хищно кинувшись за ними серый летак, шестиместный скоростной флайт вновь метнул молнии, и Пенас, получивший два попадания подряд, рухнул вниз, разваливаясь на куски. В этот момент к нему на помощь и подоспел кутор, хуторянт. Оружия у них не было. Отобранный у ателоидов разрядник остался у отца, Дара, и он сделал единственное, что мог в этой ситуации. Догнал «Флайт» с неизвестными стрелками и ударил его дном сверху всей массой машины, помноженной на скорость. Колпак «Флайта» разлетелся стеклянными брызгами, сам аппарат спикировал вниз Коснулся поверхности болота, едва не перевернулся, с трудом вылез из густого месива, потянул к лесу. Дар не стал его преследовать, хотя и увидел в кабине две черные фигуры. Это были атылоиды. Но появились дела поважнее. Летак от удара почти не пострадал. Развернувшись, прыгнул к сыпавшейся в болото струе обломков пенаса. Зашлось от страха сердца. Неужели погибли? Однако два наиболее крупных обломка вдруг притормозили падение и оказались его пассажирками, обтянутыми зеркально-защитными комбинезонами. Зависли в двух метрах от черных пятен, пробитых обломками летака, в сплошной зелено-желто-коричневой массе водорослей. Дар подвел кутер поближе сдвинул блистер, сказал вежливо добрый день, помощь нужна благодарю, ответила светловолосая смуглянка с зелеными глазами, Дарья вы как всегда, вовремя интересно, что вы делали на болоте орехи собирали, а вы сказал Борята может быть, они за нами следили, заговорила спутница Дарья за вами следили те люди, что стреляли черные «Наши их зовут ателоидами», – качнул головой дар «А мы увидели вас случайно. Хотите? Подбросим до города. Ателоиды могут вернуться». Девушки переглянулись. Никаких видимых приспособлений для полета у них не было, но в воздухе они держались так, будто стояли на земле. Видимо, в их необычного кроя комбинезона были встроены антигравы. Из хроник Дар знал, что в прежние времена такие антигравы использовали широко». «Нет, спасибо», — отвергла предложение Дарья. «У нас тут еще есть дела. Не волнуйтесь, мы сможем постоять за себя». «Как знаете, если понадобится помощь, назовите мое имя. Я услышу». «Это как?» — сморщила носик черноволосая смуглянка. «Я поняла», — прищурилась Дарья. И в голове Дара вдруг возникло призрачное видение». Две тянувшихся навстречу руки. «Непременно позовем». Дар кивнул, круто вонзил летак в небо. Оставшиеся девушки посмотрели ему вслед. «Что ты поняла?» – спросила Аума. «Он не просто симпатичный мальчик. Местный супермен. Он интросенс. И вообще странно. Что странно? Дважды случайно такие люди не встречаются. Однако за дело». Аттелоиды действительно могут вернуться, мы еще не проверили и половину территории. Две сверкающие фигурки нырнули в болото. Надо было попросить у них позывные для связи, сказал Боря, отоглядываясь. Или договориться о встрече. Дары сам подумал о том же. Но, во-первых, было уже поздно. А, во-вторых, у него и без того появился шанс отыскать незнакомку с зелеными глазами потому что она была не из обычных горожан, населявших дома Улье и дома Муравейники. Она и в самом деле была интросенсом,